Глава 37. Горожане. Боже всемогущий, еще одни пожаловали. Так и есть. И опять не деревенские, по машине видно. Родители и двое подростков. Что им тут делать со своими мобильниками? Чего ради приезжать жить у леса, если целый день сидеть, уткнувшись в экран, от которого только тупеешь? Да и родители, похоже, не особо любят друг друга. Что ж, выходит, некому засучить рукава и обработать всю эту землю. Некому обустроить дом и наполнить его любовью. Со мной под этой крышей любви было бы много. Я хотел много детей, чтобы бегали повсюду. Растили бы мы их вместе с моей Мадленой. Столько ненависти осталось в этих стенах после ее отца. Бедная мать умерла в полном одиночестве. «Гематома мозга, сказали врачи. Полиция приезжала, но она лежала внизу лестницы, так что никто не стал выяснять. Отец заявил, что это был несчастный случай. Я-то слышал, как мать Мадлены кричит каждый вечер, когда муж надерется. Под конец он бил ее даже трезвый. А может, просто пил, не просыхая. Мадлена сбегала. Я как-то прятал ее у нас в сарае. Не хотел, чтобы она возвращалась домой, но какой у нее был выбор? Пришлось идти. Уезжают. Надеюсь, дом им не достанется. Не по душе они мне».